Глава пятая светила психиатрии еще пару мгновений пыталась просветить меня взглядом. Но броня крепка и танки наши быстро. Да, и броня, и танки. Мысленный блок я давно уже научилась ставить, а мой белоснежный пыжище вполне может сойти за танк. Внедорожник все-таки. Впрочем, французы бы за такое сравнение обиделись, наверное. В общем, не удалось Ираклию Георгиевичу просверлить меня насквозь. Темно-карие сверло обломилось о светло-серую безмятежность. «Воздоравливайте», — буркнул профессор, выходя, «и постарайтесь пока ограничить контакты с Моникой. Пожалуйста». «Мне что, выгнать ее в следующий раз?» — ехидно уточнила я. «Нет, конечно, просто...» «Ничего простого я в ситуации не нахожу. Вот так надменно вздернуть нос и губы поджать куриной гуской. Правда, образу профессионального психолога несколько подгадила синюшно-желтоватая опухшая физиономия. Но сошло и так. Ираклий Свет Георгиевич изволили отбыть без дальнейших рекомендаций и даже дверь за собой закрыл тихо, аккуратно. Надутый независимостью и стойкостью шарик в миру Варвара Ярцева смог, наконец-то, облегченно выдохнуть и мгновенно превратиться в невразумительную тряпочку, опустившуюся на кровать. Сердце у тряпочки колотилось как бешеное, руки тряслись. В душе старательно гадили и закапывали потом сокровища кошки. Причем старательно так закапывали, скребли с дурным энтузиазмом, выпустив наружу когти. Что ж я наделала-то, а? Неужели Моника опять? Ну, не в себе, а вдруг теперь... «Необратимо!» Но я и подумать не могла, что так получится, ведь ничего толком и рассказать не успела. «А надо было думать, голубушка!» «Забыла, что пришлось перенести девчонке за проведенный в плену у маньяка год! Ты же сама удивилась такой быстрой психологической реабилитации!» Понятно же, что разум Моники вряд ли успел закрепиться на прежних позициях, что он балансирует на грани безумия. «А ты?» А я хотела всего лишь помочь, потому что кое-кто лично убеждал свою девушку в ее сумасшествии. Бубнил и бубнил у нее в голове. «Ну да, мне очень хотелось сейчас подцапаться с Павлом», излюбленный женский и не только, метод, между прочим. Перекладывать с больной головы на здоровую. Но Арлекино молчал. И вряд ли потому, что обиделся. Скорее всего, он был сейчас там, с Моникой. Помогал ей снова вернуться. «Все, Варька, принимайся за интенсивные тренировки. Лицевые мышцы тренируй». Как зачем? Чтобы зубы покрепче сжимать, удерживая на месте слишком длинный язык. Павел и Моника сами разберутся. Я уже почти целиком скрылась под горкой пепла раскаяния, когда дверь палаты с шумом распахнулась, и пепел буквально смело сквозняком. Сквозняк звали и зовут Олегом. Братишка в гости пожаловал. Только какой-то воинственный он сегодня. Нет, злющий. Судя по выражению лица, Олежке сейчас больше всего хочется хорошенько отрихтовать кому-нибудь физиономию. Надеюсь, не мне, мне уже отрихтовали. Привет! свирепо рявкнул милый братец, пиная в копчик, медитирующую у него на пути стул. Грубо вырванный из дзена стул немедленно отбыл в астрал, завалившись на бок и задрав кверху копытца. А олешка подлетел к небольшому холодильнику, испуганно жавшемуся в углу палаты, и, бормоча что-то явно не литературное, начал метать из сумки на полке харч. Баночки, пластиковые контейнеры, пакетики, пакеты, соки. «Понятно». Мамусик передачку собрала для хворой дочушки. Пока они с папиком сами находились в больнице, приходя в себя после отравления дымом, содержимое моего холодильника и тумбочки было вполне адекватным. Брат таскал по моей просьбе пиццу, которую мы с ним на пару быстренько и зажевывали, чтобы медперсонал этот кошмар не видел. И о ужас! Запивали пиццу колой. Местный диетолог и сушеная дамочка со стильной стрижкой, увидев это безобразие, вынесла бы мне потом мозг нуднейшими лекциями о правильном питании, с отвращением разглядывая мой сорок шестой размер тела. Но пока, к счастью, мы с Олежкой застуканы и пристуканы не были. Мартин приносил соки и фрукты, Причем фрукты самые лучшие, самые свежие, явно только что с рынка. Он приходил поначалу каждый день, а потом, когда я пошла на поправку, визиты мужчины моей мечты стали реже. Да, и когда он приходил, в глазах его можно было отыскать и заботу, и тревогу, и участие, и даже нежность. Но братскую нежность потому что сердце его вот уже несколько месяцев было занято. Мне Олежка по секрету рассказал. Наш мистер Ледышка, человек без чувств, жесткий и рассудительный Мартин Пименов, умудрился втрескаться, влюбиться, пропасть, потерять голову и разум, причем с первого взгляда. К тому же, прям как в Золушке, в незнакомку. И тоже на балу, вернее, на гламурной тусовке, посвященной открытию концертного зала в Марвихе. Именно там Мартин увидел ее, изящную, сексопильную, окутанную облаком роскошных светлых волос, с мерцающими огромными глазами, с бархатным мурлыкающим голосом. К тому же, Острую на язычок и умную. Как она парой слов раскатала в моральный блинчик спутницу Мартина Линду Стар. Модельку, уже почти год занимавшую место в постели холостого олигарха и всерьез присматривавшуюся к обручальным колечкам, щедро усыпанным бриллиантами. Именно из-за скандала, устроенного Линдой, Мартин и не смог тогда познакомиться с поразившей его девушкой. Он пытался ее отыскать, расспрашивал у строителей, показывая сделанное на мобильной фото, но, увы, незнакомка оказалась незнакомой всем. И Мартин тосковал. И эту тоску иногда не мог скрыть даже во время дружеских визитов ко мне в больницу. А я, между прочим, Ни секундочки не расстраивалась, и ни капельки, и даже ни грамма. Потому что той самой таинственной незнакомкой была я. А Мартин меня не узнал в боевом раскрасе и без вечной косички. Спасибо Олежке, мгновенно опознавшему меня по фото в мобильнике Пименова. Брат сумел удержаться от радостно-дебильного, так это жварька! и, буквально лопаясь от нетерпения, примчался тогда с потрясающей новостью ко мне. А я попросила брата ничего не говорить Мартину. Почему? А обиделась, вот. И этот на смазливую внешность повелся. Бесцветная моль Варя Ярцева значит всего лишь сестренка, да? А мы будем тосковать и вздыхать по красотке. Вот и тоскуй дальше. Хотя, если честно, я просто не знаю, как теперь быть. Тогда, сразу после визита брата, я действительно надулась. Ну, а что? Теперь имею право. Мужчина моей мечты мой. А потом события понеслись скач, и я видела, как переживал за меня Мартин, и поняла, что стал для него близким человеком. Правда, кем-то вроде сестренки, но иногда, иногда в его глазах мелькало что-то другое. Особенно в первые дни, когда мне было совсем плохо. А потом мне стало лучше, и Мартин опять начал тосковать и вздыхать. Дурацкая ситуация, если честно. Мне что, накраситься теперь и заявиться к Мартину, выпрыгнув из-за двери с воплем «сюрприз»? А что тогда делать Олегу? Чем оправдать свое молчание? Но вряд ли сейчас свирепое настроение братца связано с угрызениями совести. Так, пора его остановить, иначе дверца холодильника не закроется. Мама уже три дня дома, и за эти три дня на пару кило поправились практически все обитатели соседних палат и медперсонал которым я старательно скармливала тонны вкусняшек, присылаемых мамиком. Но террор продолжался. И это все больше напоминало мне сказку про горшочек с кашей, когда каша затопила целый город. Но если там были волшебные слова «горшочек не вари», то в случае с мамиком волшебных слов не существовало. О чем и свидетельствовала натужное кряхтенье холодильника.